Rain White. В рамках дозволенного. Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещёнными на территории Российской Федерации. считает автор. Пролог. Мысль о работе с маленькими детьми приходила мне в голову только в самые тяжёлые времена, но сводилась она к частным урокам. О работе няней я задумалась лишь однажды, когда однокурсник уезжал на целый год по программе ОПР. ОПР с французского Термин для обозначения молодых людей, живущих в чужой стране или регионе в принявшей их семье и делающих определённую работу, чаще всего воспитание детей, готовка и уборка. Узнав об этом, я ощутила острый укол зависти, но потом осознала, что даже ради года жизни в англоговорящей стране ни за что не справилась бы с двухлетними двойняшками и их пятилетней сестрой. Я отпустила ситуацию и больше не вспоминала. Поэтому сейчас, слыша в трубке воодушевлённое щебетание администратора, не могла поверить, что это она мне. Предложение шикарное, ладочка. Я взяла на себя смелость назначить собеседование на завтрашнее утро. Лился из трубки мелодичный голос. Им нужна как раз такая, как ты. милая, умная, молодая, способная, с хорошим знанием языков и математики, а не ребёнков в правительство хотят впихнуть. Отозвалась я скептически. Да что ты? Наверное, нет, с сомнением протянула она. Однако интонации выдали её. Елена Николаевна несомненно успела обдумать такой вариант и откинуть как невозможный. Администратор в агентстве репетиторов, где отчислялась последние несколько лет, обладала нюхом ищейки и пытливостью детектива. Если у неё появлялась возможность сунуть куда-то свой нос, она её никогда не упускала. Но на этот раз её любопытство было логично. Родители ребёнка хотели слишком многого. Я опустила взгляд на криво вырванный из блокнота лист, где записывала перечень предметов. Предполагалось, что кандидатка на должность должна ориентироваться во множестве дисциплин, часть из которых даже не входила в школьную программу. Русский язык, математика, английский, немецкий, итальянский. Экономика, социология, политология и история. Это что, курс молодого политика, собирающегося в скором времени завоевать мир? То есть им нужен один репетитор по всем предметам? Пробормотала я в задумчивости, принимаясь украшать оставшееся на листке свободное пространство абстрактными узорами. Это странно. Не репетитор, ладочка, а ладочка няня, гувернантка. Поправила Елена Николаевна. Человек, который будет присматривать за ребёнком, но в то же время сможет дать необходимые знания. Ясно, гувернантка. Я понимала это, но не представляла, зачем маленькому ребёнку столько предметов. Ну, сколько лет детям, которым нанимают няню? От года до 12? Лада. Задумавшись, я пропустила последний вопрос администратора. Наверное, она решила, что связь прервалась. Мне пришлось откликнуться. Да-да. Соглашайся попробовать. Я сказала клиенту, что ты идеально подходишь. Сама понимаешь, летом небольшой спрос на репетиторов. Ой, я прекрасно понимала. Большую часть июня просидев без работы. С началом каникул даже двоешники, особенно они, словно забыли обо всех проблемах и исчезли. А студенты предпочитали более взрослых и профессиональных преподавателей. Поэтому у меня сейчас не было ни работы, ни денег. В 21 год, получив образование переводчика, я отлично знала 3 иностранных языка, но имела нулевой стаж работы по специальности. Несколько заказов, когда я замещала своего преподавателя синхронного перевода, не в счёт. Я стучалась в закрытые двери, доказывала, что быстро учусь и многое могу, но как получить опыт работы, если без него никуда не берут? А спокойная жизнь репетитора, хотя я никогда не была настоящим преподавателем, все годы учёбы приносила неплохие деньги. особенно после того, как администратора агентства прониклась ко мне искренней симпатией и начала предлагать хорошие заказы. "Лада, давай серьёзно". Вырвала меня из раздумий Елена Николаевна. "Не упускай возможность, и сходи на собеседование. Заявка заманчивая, её легко может забрать кто-то другой. Но я предложила тебя, поэтому сходи и поговори с ними". «Люди проверенные. Раньше работали со звездой знаний, а теперь обратились к нам. Там страшно расстроились. Говорят, платили вовремя, хотя и меняли работников часто. А тебе это не важно. Месяц поработаешь, пока лето не закончилось, и уйдешь». «Последить за ребенком. За три тысячи в день, плюс расходы на питание и проживание». «Поверь моему опыту». Администратор перешла на заговорщицкий шёпот, подходя к последнему аргументу. Прожитым годам Елене Николаевне было сальгка за 50, но, говоря об опыте, она представляла себя древней старухой. "Да, ты не любишь малышей. Но, дорогая, почти сотня за месяц. Зачитываю требования: приглядывать за ребёнком, формировать позитивные цели и привычки. Ежедневные занятия на усмотрение. У них вроде бы мальчик. Поиграешь с ним месяц, погуляешь, поживёшь в общежитии. В чём проблема? Младшеклассники всегда от тебя в восторге. Саглашайся. Но я не няня и даже не учитель. При одной мысли, что придётся проводить полный рабочий день с маленьким ребёнком, на меня накатывало тошнота. Дядя любил посмеяться, что после окончания института меня только в школу работать возьмут. В каком восторге он будет, когда узнает такую новость. Так и слышу его. Я же говорил. Но. И что? Ты одобренный агентством сотрудник. А ещё у меня кот, его некуда девать. Попыталась использовать последнюю отговорку. Но Елена Николаевна была права. Съёмная квартира в последнее время обходилась дорого, и я уже планировала искать что-то новое, более дешёвое жильё где-нибудь на окраине, соответствующее моему скромному летнему бюджету. Жильё и питание, предоставленные работодателем, очень выгодный вариант. Решим, послышалось в ответ. В крайнем случае, у меня поживёт твоего красавчика я не брошу. Аргументы закончились. Я тяжело вздохнула и выразила своё наибольшее сомнение. Думаешь, справлюсь? В трубке многозначительно молчали. Но зачем ребёнку столько языков и политология, социология? У богатых свои причуды, заметила администратор. К тому же занятие по усмотрению. Будешь азы давать в занимательной форме, а родители порадуются, что ребенок у них такой эрудированный. Все, я на тебя надеюсь. Адрес сбросила на почту. Тебя ждут завтра к девяти. И с тихим щелчком связь прервалась.